Глава 12. Да хоть сейчас пожала плечами Тамара Инакиевна и ласково мне попеняла: "Эх, коты ты-то рапыга. Только потерпи немного, пока я нам обед сготовлю". Бабушка и правда растопила печь, загремела посудой, доставая небольшую чугунную кастрюлю, похожую на привычный мне казан. Отсыпала из мешка крупу, соль, Я же терпеливо наблюдала за её действиями, пристально отслеживая попадание в ёмкость подозрительных добавок. К моей радости, никаких провокаций в виде добавления лишних ингредиентов замечено не было. Может, хоть сегодня спокойно поем без последствий для здоровья и внешнего вида. Эх, было бы неплохо. Наконец, залив крупу водой, старушка поставила кастрюлю на печь. И вернувшись на свой стул, начала урок. Слушай внимательно, Любава, и постарайся сразу понять. Повторять я не люблю. Прежде чем принять чужую силу, ты сперва должна полностью пробудить и освоить свою. Да-да, не надо так удивляться. Тебе тоже есть свой ведьмовской дар. Будь по-другому. Оставленный мной в наследство артефакт не активировался бы. Сомневаешься? Зря. Неужели ты никогда не замечала, что, например, сказанное тобой в сердцах пожелания сбывались? А то, чего очень сильно хотелось, чудесным образом исполнялось. Я задумалась, пытаясь припомнить что-нибудь подобное тому, о чем говорила бабушка. Просто мне везло, наверное. Раньше, до вчерашнего дня, предположила с сомнением. Это само собой не стала спорить ведьма. Твоя сила, накапливаясь, искала выход и незаметно влияла на окружающую тебя действительность, проявляясь урывками хаотично, а по достижении определенной цели Неизменно начинался откат. В виде головной боли, либо лёгкой простуды было, хм, возможно. Вынуждена была признать я, перебирая в памяти эпизоды, когда после эмоциональных всплесков от благополучно сданного экзамена в институте, а позже от удавшейся сделки на работе, меня неизменно накрывали необъяснимые приступы мигрени. И сколько бы я ни ходила по врачам, причину этой проблемы так никто и не выявил. Вот, удовлетворенно протянула старушка. — «все потому происходило, что энергия была бесконтрольной. Неправильно пополнять ее, ни использовать ты не умела. На этом тебе теперь и нужно будет в первую очередь сосредоточиться. Прислушаться к себе уловить и прочувствовать выплеск силы, научиться ее контролировать, а еще лучше дозировать. Постарайся в деталях вспомнить тот момент, когда вчера под моей ногой доска провалилась. Что ты ощущала? Я попробовала воскресить в памяти недавнее событие, и у меня, кажется, получилось. Страх, боль, паника, ужас. Гнев, ярость, перечисляла те эмоции, которые почему-то сейчас охватывали с новой силой. Меня буквально затрясло. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а перед глазами встала кровавая пелена. Прекрасно, словно издалека послышался голос бабушки. А теперь направь это все в, скажем, чашку. Я честно попыталась и послушно сосредоточилась на кружке перед собой. Только почему-то, как не старалась, ненавидеть и желать ей разбиться. У меня ничего не получилось. Ну, не сделала мне эта посуда ничего плохого. За что же ей вредить? Постепенно весь мой гнев сошел на нет, а в душе поселилась апатия и уныние. м да, видимо, быстро у нас не выйдет сделала очевидный вывод старушка после наблюдения за моими тщетными усилиями Придется идти по длительному пути нет вскрикнула испуганно и в отчаянии взмолилась давайте попробуем еще. должен ведь быть другой способ другой хм задумалась бабушка что ж можно и другой Готовься. Ночью пойдем на кладбище. Что? Зачем? Э? Так сразу? Почему именно на кладбище? Обалдела я. А без этого никак? Э? Похоже, никак. Вздохнула Тамара Инакиентьевна и с неодобрением покачав головой на то, как я в очередной раз разразилась икотой. Налила и пододвинула мне новую порцию чая. Выпей, Полегчает!» Я выпила, но не полегчала. Одна мысль о предстоящей ночью экскурсии вызывала внутреннюю дрожь, разгул фантазий и мурашки по всему телу. Не то чтобы я обычно боялась безобидных захоронений, только интуиция кричала, что в этом странном мире ведьм и лесных духов они могут и не быть такими уж безобидными. Вся надежда была на бабушку, что она владеет ситуацией, не даст свою долгожданную наследницу в обиду и не станет подвергать ее, то есть мою, жизнь излишней опасности. Ведь так? озвучив решение, старушка быстро сменила тему и все время до приготовления каши расспрашивала меня о своих потомках. Ее интересовало все. как сложилась жизнь, сколько было мужей, детей, когда они умерли и от чего. Получив информацию о моих бабушках и маме, она плавно перешла к вопросам о ситуации в мире, а после долго находилась под впечатлением от современного прогресса и развития науки. Это что же? Вот так просто вдруг резко изобрели маленькие металлические дощечки, где есть все-все знания, и общаться можно с любым человеком во всем мире. А ещё самолёты, роботы и полеты на луну? Ага, странные перемены. Разве удивилась такой недоверчивости? Ей ли говорить о странностях? Почему? Сама подумай, загадочно посоветовала она и начала раскладывать кашу по тарелкам. Я подумала, но так и не поняла, что за странность имеет в виду бабушка, а потом стала вообще не до того. Покормив, Тамара Иннокентьевна немедленно загрузила меня работой по хозяйству. И до вечера я бегала из дома во двор и обратно. Таскала воду, копала огород, стирала свою испачканную после лесных приключений одежду. А когда пожаловалась, что устала, мне любезно предложили отдохнуть и сдать очередную порцию своей пока еще ценной крови на ингредиенты. Я отказалась и больше не жаловалась. Ночь наступила внезапно. Казалось, я только совершенно случайно задремала над вечерней тарелкой каши, как бабушка заявила: "Поднимайся, пора". Первое время я лишь сонно хлопала глазами и не могла понять, что от меня хотят. А когда вспомнила, ведьма закатила глаза и не тратя больше времени на очередное отпаивание внучки горячим чаем, взяла мою ладонь и потянула на выход. А может, э, не надо? Давайте потом, неуверенно запротестовала я, вяло переставляя дрожащие от непривычной для них нагрузки ноги. Нет уж, сама хотела побыстрее, напомнила она. Теперь не отнекивайся. Я уже согласилась и настроилась. Ох, надеюсь, я выживу, простонала со вздохом. Ну, Это как получится, философски произнесла бабушка и ободряюще мне подмигнула. Э, она ведь шутит? Да?